Страница 842, письмо 342 Петру Николаевичу Свистунову. 1878 год, мая, 5 -го Ясная Поляна. Многоуважаемый Петр Николаевич, посылаю обратно письма фон Визина и замечания его жены, примечание первое. И то, и другое очень мне было интересно. Письмо надо было бы переписать. Они сотрутся скоро. Паскаля я не посылаю, потому что у меня... Не Фаугера издание, а еще более новое, Лондре, сделанное по Фожеру. Примечание второе. Кроме того, я взялся сличать оба издания, и оно мне нужно. Если вам угодно, я пришлю. Насчет исповеди, о которой вы мне говорили, я повторяю мою просьбу, дать мне ее. Примечание третье. Простите меня за самонадеянность, но я убежден, что эту рукопись надо беречь только для того, чтобы я мог прочесть ее, в противном же случае ее надо непременно сжечь. Тысячу раз благодарю вас за вашу ласку ко мне и снисходительность. Вы не поверите, какое всегда сильное и хорошее впечатление оставляет во мне каждое свидание с вами. От всей души желаю вам здоровья и душевного спокойствия и прошу верить глубокому уважению и преданности вашего графа Льва Толстого. Пост скриптум. «Тетрадь замечаний фон Визиной я вчера прочитал невнимательно и хотел уже было ее отослать, полагая, что я все понял. Но начав ныне опять читать ее, я был поражен высотою и глубиною этой души. Теперь она уже не интересует меня, как только характеристика известной очень высоко нравственной личности, но как прелестное выражение духовной жизни замечательной русской женщины. И я хочу еще внимательнее и несколько раз прочитать ее». Пожалуйста, сообщите мне, как долго могу я продержать эту рукопись, или могу ли я переписать ее. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание. 30 апреля в Москве Толстой получил от Свистунова письма к нему декабриста Фанвизина и исповедь Н. Д. Фанвизиной. Второе. Имеется в виду издание мыслей Паскаля Проспера Фожера, 1844 год, и Шарля Луандра, 1861 год. Третье. В ответном письме 10 мая Свистунов писал. «Насчет исповеди я ничего не могу вам сказать, потому что не понял, чего вы желаете». Смотри «Тайное общество в России», страницу 202. Произошло недоразумение. То, что Толстой называл заметками, и было исповедью фон Визиной. Текст ее сохранился. «Смотри, С. Э, кай, Прелестное выражение духовной жизни. Наука и жизнь. Номер 10 за 1978 год». И четвертое примечание. Свистунов ответил. «Можете их переписать. Они могут принести пользу кому-либо из тех, кому дадите их прочесть». «Тайное общество в России», страница 201. «Конец примечаний».